Острова Анжу, Восточно-Сибирское море, 19 марта, пятница, 1959, время местное. Во внутренних помещениях Логова строить аркан было бессмысленно. Дело даже не в Диксе. Тощий Голем постоянно вертелся вокруг гостей. И не в следящих артефактах, контролирующих каждый шаг Нура и Джин. Нет. Проблема заключалась в невозможности использования магии. Аркан, который собиралась строить негритянка, требовал энергии. А потому джин расположилась неподалеку от входа в убежище среди скалы льдов, удивляя редких обитателей великой белой пустыни невиданным в этих краях нарядом. Обедренная повязка и тонюсенькая накидка, чудом не улетающая под порывами дикого северного ветра. Обнаженное тело негритянки было умощено требуемыми благовониями и густо покрыто необходимыми для заклинания письменами. Джин еще не достигла высочайшего уровня мастерства, и ее экзотический облик был вынужденной мерой. Построить арканы иначе она не могла. Разумеется, перед выходом на улицу Нур укутал девушку теплым и непродуваемым заклинанием – русской шубой. И путь до вырубленного из глыбы льда алтаря она проделала с комфортом. Но потом, когда пришло время строить аркан, поддержка карлика исключалась, и обнаженная джин осталась один на один с полярным дыханием земли. «У меня нет права власти, я могу только слушать. У меня нет права власти, я могу только чувствовать. Я часть твоя, мир». Но каждый шорох на твоей груди проходит через меня. Я вижу твои сны и наслаждаюсь гармонией твоего величия. Это был старый, почти забытый аркан, сплетенный усилиями магов и диамантов. Он использовал смешанные принципы, требовал энергии и параллельных воздействий на мир, но построить его мог только диамант. Именно поэтому Нур, когда-то лично посвятивший Джин в тонкости этого заклинания, Просто стоял в стороне, готовый в любой момент исполнить приказ девушки. Твой океан несет волны, и я слышу гул. Твой ветер гонит облака, и я слышу шорох их крыльев. Я слышу огонь твоего сердца и чувствую луч каждой звезды, падающей на твое тело. Я часть твоя, мир. Руки слушались с трудом. Ноги она перестала ощущать еще на втором блоке форму. Действительность весеннего севера произошла самое худшее предположение. И в глубине души Джину сомнилась, что сумеет довести обряд до конца. Но, сжав кулак всю свою волю, продолжила. «Я часть твоя, мир. Я хочу увидеть скрытые». Девушка с трудом поставила на ледяной алтарь прекрасно выполненную модель логового хранителя. Помедлила и поместила в игрушечный хол тряпичную куклу с белыми волосами. Внутри игрушки была аккуратно зашита ресничка Ларисы, кукла в своем домике. Старый и жадный Мхан выполнил работу блестяще. Используя переданные негритянкой чертежи, шанс досконально воспроизвел убежище Ларисы, включая самые мелкие детали. книги в шкафах библиотеки, подушки на диванах и настоящие работающие замочки на дверях. Модель буквально дышала совершенным мастерством исполнения. Она была идеальна. Джин поняла это еще в лавке ювелира и торговалась с Сымханом из принципа, за такую работу она была готова платить любые деньги. Карлик посмотрел на часы. Время. В этот миг находящиеся на разных континентах помощники Нура тоже посмотрели на часы и принялись исполнять полученные приказы. Иногда простые, иногда сложные, иногда странные. Но никто из помощников не смел ослушаться грозного лорда. Каждый из них сделал все, что от него требовалось. И в гармонию мира вплелись новые нити. Наступил центральный момент аркана. «Качай!» – едва слышно прошептала Джин. Карлик прикоснулся к кукле, и в тряпичную игрушку покатился мощный поток магической энергии. Эр — Эрмакма! Хумакма! Зэй! — губы шевелились с трудом. Негритянка замерзала на глазах. Казалось, еще чуть-чуть, и -чуть она превратится в застывшую статую. Но она не позволила себе ошибиться ни в одном слове заклинания. «Син -бар -фуа — Син-бар-фуа! — сделал шаг назад. Переполненная энергией кукла поднялась... Ее нарисованные глаза оглядели убранство игрушечного логова. Ей здесь нравилось. «Ты в своем доме», — прошептала впавшая в транс Джин. «Тебе не о чем беспокоиться. Это твой дом, убежище, недоступное твоим врагам. Здесь ты в безопасности». Фигурка взяла миниатюрный бокал и сделала глоток вина. Джин едва держалась. Карлик чиркнул зажигалкой и поджег модель. «Пожар!» Огонь охватил стены игрушечного дома. «Враги выследили тебя и собираются захватить твое сокровище!» Кукла в панике вскочила с дивана. Джин склонилась низко-низко. Казалось, это было последнее движение, которое она совершит в своей жизни. Ее лихорадочно горящие глаза впирились в образ Ларисы. «Спасай свое сокровище! Хранитель!» Нур бросил перед куклой горящий лист, заставив ее заметаться по комнате. Огонь стремительно уничтожал изумительную модель. «Спасай свое сокровище, хранитель! Открой сокрытое!» Кукла, шарахаясь от новых горящих бумажек, бросилась в лестнице, побежала в библиотеку и застыла, разведя в стороны руки. Энергия, закачанная в нее лордом, из заговора негритянки принесли свои плоды. Игрушечный хранитель пытался сотворить аркан, чтобы вызвать из тайника сокровища. — Открой мне сокрытое. Одна из стен библиотеки окрасилась насыщенным красным цветом. — Здесь. Огонь охватил куклу. Обессиленная Джин отпрянула назад и упала на заботливо подставленные руки Нура. — Ты видел? — Да. И снова нежное тепло русской шубы, но этого было недостаточно. Совсем недостаточно. Негритянка едва дышала. Держись. На такое чудо были способны только ирлийцы и таты, совсем чуть-чуть уступающие признанным целитием тайного города в искусстве врачевания. Продолжая держать потерявшую сознание джин на руках, лорд выкрикивал лечебные заклинания, торопливо одно за другим, сопровождая их щедрыми волнами магической энергии. Очень щедрыми волнами. Но Нур мог себе это позволить. Интенсивная терапия сделала свое дело. Девушка согрелась, перестала дрожать, обмороженные участки кожи разгладились, ткани стремительно обновились, дыхание стало спокойным. А когда карлик внес негрекянку в холл, Джин открыла глаза и слабо улыбнулась. — У меня получилось. Ты умница. Нур положил девушку на диван, и поднес к ее губам в бокал с коньяком. «Выпей». «Я справилась!» Негритянка счастливо засмеялась. «Я справилась!» Она потянулась, и лорд нежно поцеловал девушку. «Ты сможешь вытащить книгу?» «Думаю, да», — прищурилась Джин. «Я знаю, где книга и какое заклинание ее защищает». «Я справлюсь». «Отлично!» Нур погладил девушку по голове. Нам надо сделать это, пока Лариса в Москве. Я помню. Негритянка допила коньяк и взяла тату за руку. Можно я отдохну минут пять? Конечно. Нур снова поцеловал Джин, отошел к камину и вытащил из кармана телефон. Алло, у меня есть информация о хранителе черной книги. Цитадель, штаб-квартира Великого дома Навь. Москва, Ленинградский проспект, 19 марта, пятница, 14.02 — Комиссар, вы были абсолютно правы. фома коллега приходил к художникам, — доложил Артега. — К сожалению, мне не удалось его встретить. — Я на это не рассчитывал, — улыбнулся Сантьяго. — Что искал Фома? — Показывал медальон зеленого цвета. Спрашивал, есть ли на нем рисунок. — Кто-нибудь увидел? Во всяком случае, не тот чел, который рассказал мне об этом. Понятно. Когда коллегу видели в последний раз? Вчера, после обеда в Измайлове. А сегодня утром он связывался с черной книгой. Задумчиво протянул комиссар. Отчаянный, почти самоубийственный способ связи. Сантьяго уже прочитал отчет Лас-Вегасов. Чтобы уйти от зеленых, Фома использовал шору. Эффективный аркан очень эффективный. И шесть мертвых дочерей журавля тому подтверждение. Платить калеке придется сполна. Лет 10 жизней Шору у него заберет. Но когда по твоей руке ползают мглодарские пауки, можно об этом не думать. Хорошо то, что в ближайшее время Фома больше не сможет поставить Шору. Второй отход за несколько дней его гарантированно убьет. Забытый Артега терпеливо стоял возле письменного стола Сантьяги. Он видел, что комиссар погрузился в размышления и старался не мешать. Что происходит? Допустим, Фома нашел навигатора и теперь спешно пытается отыскать хранителя, чтобы... Сантьяго улыбнулся. Хранитель нужен, чтобы наложить печать. Но для церемонии понадобится источник. Следовательно, трон все таки уцелел. Добрался ли до него страйник? Раз ищет хранителя, значит или добрался, или знает, как добраться. Источник. Большая дорога, хранитель черной книги. Ставки такие же высокие, как сто лет назад. Но на этот раз комиссар не собирался проигрывать. Фома воин. Специалист по безопасности. Его отправили вперед, чтобы подготовить церемонию. А потом придет геомант, Матвей-близнец. Кафедра, разумеется, не станет рисковать такой фигурой. После идиотской потери навигатора странники будут вдвойне оберегать своего единственного мага. Матвей появится в последний момент, проведет церемонию, поставит печать новому навигатору и сразу же уйдет во внешние миры. Значит, для того, чтобы взять все три приза, надо дождаться проведения церемонии. Если захватить хранителей или фаму до церемонии, бризнес не придет на землю. И о главном призе технологии большой дороги придется забыть. Да, нужно дождаться церемонии. Комиссар подал голос Артега. Сантьяго покосился на помощника. Извините, Артега, я задумался и забыл вас отпустить. Я не об этом покачал головой Нав. Королева и великий магистр настаивают на немедленном совещании. Говорят, у них важные новости. Как любопытно. Прокрутите сообщение, распорядился Франс Де Гир. Тот из его помощников включил запись, и остальные участники совещания услышали громкий голос. Привет, чуды! «Вам будет интересно. Меньше чем через час хранитель черной книги придет в ресторан «Бангкок». «Не знаю, с кем назначена встреча, но девушка очень торопится». «Удачи, рыжая. Запись закончилась. «Нам позвонили несколько минут назад по номеру Тигратком. «Откуда шел вызов, проследить не удалось» ваш осведомитель, спросила Всеслава. «Нет», — качнул головой Франц. «Он не запросил вознаграждения», — заметил Сантьяго. «Значит, он просто хочет сдать нам хранителя», — пожала плечами королева. И забрать черную книгу. Чел убирает конкурента, вполне в духе этой семейки. «Учитывая проблему странников, нам выгодно заполучить в свои руки хранителя» осторожно произнес великий магистр в качестве аргумента на переговорах. «Лариса может стать неплохим заложником», согласилась Всеслава. «К тому же, как следует из текста доноса, она идет навстречу с колекой. Мы можем одним ударом убить двух зайцев». «У нас уже был один убитый заяц. довольно резко напомнил комиссар. «На мой взгляд, достаточно». Толку от этого было мало. Франц хмыкнул. Королева смерила Нава высокомерным взглядом. Что означают эти слова? Мне кажется, господа, что правильнее было бы не реагировать на сообщение. Медленно ответил Сантьяго. Что? Вы серьезно? Нас используют, объяснил комиссар. Я даже догадываюсь, кто. Нур. Да, вполне возможно, поддавшись на провокацию, мы сами отдадим черную книгу в руки Тата. Королева и великий магистр размышляли недолго, меньше минуты. Перспектива передачи черной книги непредсказуемому карлику их не устраивала. Но это было всего лишь предположение, а вот захват странника и хранителя вполне реален. Лариса, конечно, молода и глупа, — негромко проговорила Всеслава. — Я думаю, она надежно спрятала свое сокровище. Муру потребуется время, чтобы добраться до книги. — А пока мы вполне можем договориться с хранителем, — закончил Франц. — Объясним ей ситуацию заставим пойти на компромисс. — Но какой? — осведомился Сантьяго. — Решим, — коротко ответил великий магистр. Нав молча пожал плечами. Решение принято, подытожила королева. Я немедленно не думаю, уважаемая Всеслава, что это ваша операция, твердо произнес Франц. Комиссар с интересом посмотрел на чудо. В чем дело? В глазах ее величества мелькнуло раздражение. Вы уже дважды теряли странника, жестко заявил лидер Великого дома Чуть. Мы не можем позволить вам совершить третью ошибку. Я согласен с великим магистром, немедленно вставил Сантьяго. Ничего личного, ваше величество. Вы уже наломали достаточно дров. Дайте теперь поработать нам. Сеслава стиснула кулачки, внимательно посмотрела на комиссара, затем на Франца. И кому из вас должен уступить зеленый дом? Обоим? — дипломатично улыбнулся Нав. — Великий магистр, вы не будете против, если темный двор займется захватом калеки. — А рыцари возьмут хранители? — Именно. — Согласен, — кинул Франц и предельно вежливо склонил голову в сторону всеславы. — Ваше Величество, лично я не буду возражать против любого количества наблюдателей, которых Зеленый дом сочтет необходимым отправить на место операции. Темный двор согласен с этим предложением. Несмотря на полученную плевуху, королева сумела удержать себя в руках и никак не проявить душившую ее ярость. Она понимала, что идти против двух великих домов бессмысленно и опасно. К тому же чудо и навы чувствуют свою правоту, но удачу пошатнули авторитет Людов. Милана, воевода дружина, дешерей журавля, займется отправкой наблюдателей. Как вам будет угодно. Когда экран погас, Сантьяго повернулся к Артеге и замер, задумчиво изучая прическу помощника. Десять гарок, тихо осведомился Ортего. Еще двадцать во внешнем кольце. Вы лично возглавляете операцию, Лас-Вегас отслеживает каждый квадратный дюйм вокруг Бангкока. Комиссар покачал головой. Он прекрасно понимал охотничьи азарт Артеги. Неудачи людов раззадорили всех воинов темного двора, и каждый гаркоб мечтал схватиться с малою странником. Все жаждали активных действий. Не надо, кавалерия Артега! негромко произнес Сантьяго. Вызовите Анну!